Применение найденным предметом толком так и не нашли, но все разы на всякий случай старались скупать неведомые артефакты. «А я вот что думаю», — закуривая вторую сигарету, — сказал парень, будто прочитал мысли Мартина. «Никакая это не транспортная сеть, наши-то идиоты, чего решили? Лежат эти штучки по сейфам и ради пущей безопасности скачут туда-сюда». «А ты как думаешь?» «Я думаю», — гордо сказал старатель, — «это помойка». «Где-то там внизу живут чужие. Весь свой мусор они гонят на поверхность, в помойные ящики. Они тут полежат, полежат, да и уничтожаются. А мы повадились открывать ящики и рыться в отбросах». «Интересно», — согласился Мартин, с большим уважением, поглядев на парня. «Но почему мусор такой однообразный? Почему не уничтожается на месте? Почему некоторые штуки все-таки работают, зачем их выбрасывать?» «Никогда не доводилось случайно хорошую вещь выбросить», ответил Андрей. «Часы там, кольцо, батарейку». «Согласен», кивнул Мартин. «Во! А почему не на месте уничтожают? Может, они такие чистюли, неприятный мусор в доме жечь? Однообразный мусор потому, что большую часть они перерабатывают во вторсырье, выкидывают лишь полную ерунду». «Браво», сказал Мартин. «Напиши статейку в дайджест для путешественников». «Так и собираюсь», — скромно сказал парень. Часы его вновь пискнули, и он принялся открывать сейф. На этот раз Мартин рискнул помочь, парень не возражал. Они сдвинули тяжелую крышку и в только что девственно чистом углублении обнаружили пригоршню пурпурного порошка. «День прожит не зря», — обрадовался старатель. «Это верные две сотни евро». Достав из рюкзака стеклянную баночку, маленький совок и кисточку, он покосился на Мартина и сказал... «Но согласно моей версии, пурпурный порошок — экскременты чужих». «Ага, значит, насморк им не лечишь», — уточнил Мартин. «Лечу», — аккуратно собирая порошок, — сказал парень. но ну, удачи тебе, — пожелал Мартин. Пойду я. Где лучше остановиться?» «Дохлый пони», — лаконично ответил старатель. Мартин крякнул, кивнул и двинулся к огням поселка окликнув Андрея уже с порядочного расстояния. «Слушай, а как девчонку зовут, что ключ нашла?» «Ха-ха! Вижу, как ты хабаром не интересуешься», развеселился парень. «Ирина ее зовут». «Понял», откликнулся Мартин. «Только не хочет она ключ продавать, зря губу раскатал», донеслось из тумана. Мартин не ответил. Он уже шел по черному камню к огням поселка. Пару раз попадал на скользкие участки, один раз даже упал и прокатился, полюбовавшись Перекошенным отражением своего лица в черном зеркале Потом он вышел на одну из электростанций поселка Обнесенные символическим низким ограждением Из скалы торчали с десяток металлических прутьев Косо вбитых в камень Прутья были попарно соединены в цепь Дальше к поселку уходил толстый, хорошо изолированный кабель Электричество на талисмане было везде, только копни поглубже и поищи две точки с хорошей разностью потенциалов. Со временем таинственная электростанция истощалась, но на полгода-год ее вполне хватало. Мартин пошел вдоль кабеля и вскоре оказался на окраине амулета. Не трудно было понять, почему именно это место выбрали под поселок. Здесь текла мелкая широкая река. Из спокойной вялой воды... Вставали приземистые деревья, источник пищи и стройматериалов. Старичок с ружьем за спиной сидел у берега, караулил плантацию. На Мартин он посмотрел доброжелательно, но все же с профессиональным вниманием вахтера. Мартин помахал ему рукой, не собирался он покушаться на общинное, а может быть и частное достояние. Ему была нужна Ирина и ключ от тайн талисмана.